Глава 12. Клара Мансуровна оказалась довольно крупной дамой лет 50. С короткими волосами цвета вороньего крыла, с пронзительными черными глазами и яркими губами. Типичная восточная женщина. Сельги-пусеты с крупными бриллиантами. На руке широкое обручальное кольцо и рядом еще одно тоже с бриллиантами. Похоже, она принципиально не придерживается дресс-кода и одевается по принципу «дорого-богато». «Значит, ей это позволено». Кадровичка кинула меня проницательным взглядом. «Позвольте ваши документы», — протянула она руку с длинными, алыми, нарощенными ногтями. Странно, но это не портило ее внешность. Она смотрелась вызывающе ярко, но не вульгарно. Я протянула ей бумаги. Она пробежалась по ним профессиональным взглядом. «Понятно», — кивнула Клара Мансуровна, — «У вас хорошее образование, но это, увы, не повод предложить вам должность младшего юриста. Максим Геннадьевич сказал, что вам очень нужна работа. У нас есть только вакансии уборщицы». «Уборщицы?» — я не поверила своим ушам. «Да, уборщицы!» — равнодушно подтвердила кадровичка. «Ничего другого предложить не могу, Оклад достойный. И если вам действительно нужна работа, можем оформить прямо сейчас. Мы планировали дать объявление о вакансии, собеседование пока не проводили». «На эту должность может быть собеседование?» Искренне удивилась я. «Разумеется, как и на любую другую. У меня же красный диплом. Как вообще такое можно мне предлагать? Это просто наглость высшей степени». Филиппов хочет унизить меня. В отместку за драку наших сыновей. Так мелочно и низко. Какой же он мерзавец! Все мужики одинаковые. кабели и самовлюбленные ослы. Я гордо вскинула голову и уже собиралась распрощаться с Кларой Мансуровной. Но в голове вспыхнула здравая мысль. Меня ни в одной фирме не примут на приличную должность. А чего я хотела? Опыта у меня реально нет. Я же все годы после института сидела дома, как клуша. Так чего теперь возмущаться, что мне не предлагают ничего достойного? Но в фирме работает Дина. Поддержка подруги будет не лишней. Возможно, со временем она замолвит за меня словечко. Все равно с чего-то надо начинать. Можно мне подумать пару дней? С надеждой посмотрела я на Клару Мансуровну. «Нет» отрицательно качнула она головой. «Нам в фирму требуется еще одна уборщица, и ждать мы не можем. И сегодня пятница. Разумеется, вы можете снова обратиться к нам после выходных, но гарантировать, что эта должность будет свободна, я не могу. Думайте!» Вернула она мне документы. «А какая зарплата?» Тоска сжала сердце, и на душе было муторно. Клара Мансуровна посмотрела в компьютер и назвала цифру. «Бывают премии за переработку», — сообщила она, — «но это нечасто». «Мне стало совсем плохо. Если придется снимать квартиру, оставшихся денег едва-едва хватит на еду. За гимназию Глеба я и раньше не платила, а с такой зарплатой точно не смогу». «Работа каждый день?» — задала я идиотский вопрос. «Разумеется», — удивленно посмотрела на меня кадровичка, «но не полный день» утром до начала рабочего дня в офисе и вечером, после того, как уйдут сотрудники. Днем свободны, а все буду убирать одна? Перед глазами встал весь десятый этаж офисного здания. Довольно длинный этаж, должна сказать, с кучей кабинетов. У нас еще две уборщицы, работы много, за это и платим достойно. И это называется достойной оплатой? — Впрочем, я понятия не имею, кто и сколько получает. Возможно, в другой фирме столько платят какому-нибудь начальнику отдела. — Оформляйте. Вернула я документы кадровичке, раз ничего другого нет. Она положила их на край стола. — В понедельник можете приступать к работе. Вы должны быть на месте в половине восьмого утра. Обязанности вам объяснит начальник административно-хозяйственного отдела. «Катя», — повернулась Клара Мансуровна к девушке, сидящей за столом в углу, — «проводи, пожалуйста». Она заглянула в мои документы. «Алену Игоревну к Андрею Васильевичу. Пусть он объяснит ей обязанности и выдаст уборочный инвентарь. Инструктаж по технике безопасности вам проведут в понедельник». Я молча покинула кабинет и поплелась за Катей, даже не попрощавшись с Кларой Мансуровной. Наверное, надо было поблагодарить ее, но у меня настолько упала самооценка, что я просто забыла об этом. Да и за что благодарить? За то, что мне позволят мыть полы в шикарном офисе Филиппова? Мы дошли до конца коридора. Катя толкнула глухую дверь, и мы вошли в просторное помещение, заставленное стеллажами и шкафами. Помещение походило на склад — Пахло какой-то бытовой химией и чем-то резким, возможно, клеем. Под потолком размещалось узкое окно, за которым просматривалось разве что небо. Под окном за старомодным крепким столом сидел мужчина лет сорока пяти с залысинами и в очках. — Катенька! — радостно посмотрел он поверх очков. — Что, уже новую уборщицу нашли? — Отлично! Просто отлично! — Потер он руки, как оперативно. «Неужели я настолько похожа на уборщицу? Даже сомнений в голосе за завхоза я не услышала». «Да, это наша новая сотрудница». Клара Мансуровна просила разъяснить ей обязанности и в понедельник провести инструктаж по технике безопасности. Катя улыбнулась мне на прощание и выпорхнула из мрачного помещения. «Ну что, все просто», — поднялся из-за стола Андрей Васильевич. «Тут ведра». — кивнул он на нижнюю полку открытого стеллажа. Тут тряпки. Коснулся полки выше. — Здесь швабры. Это бытовая химия. Ты раньше где работала? — А можно на «вы»? — попросила я, пытаясь придать голосу значимости. — Можно, — согласился завхоз. — Так где ты работала?